Глава двадцать седьмая. Родная кровь. Силы захватчика и наши были примерно равны. Может, людей у нас меньше, зато нас защищают стены. Бой за дворец шел до ночи. Мы лили на головы нападающих горячую смолу, подогретую силой теурга. Скидывали лестницы, по которым солдаты пытались взобраться. Сыпали стрелами и копьями, мешая сломать ворота. Забрасывали врага камнями. Я призвала духов воздуха поднять булыжники на стены. Корвин тоже использовал магию, но у нас ее было слишком мало, чтобы переломить ход сражения. Появлялись все новые и новые солдаты, готовые умереть за Теодора. Они шли в бой без страха и оглядки. Их могла остановить только смерть. К закату стало ясно, что так просто атаку не отбить. Штурм грозил перерасти в затяжную осаду, что было невыгодно и нам, и Тео. Мы собрались на совет в ближайшем к воротам здании. Я по большей части слушала мужчин, так как мало понимала в ратном деле. Увы, здесь ничем не могу помочь, разве что под ногами не путаться. «Устроим вылазку! Нападем сами! Хватит обороняться!» Один из командующих был настроен решительно. Он говорил под шум битвы, доносящийся из окна, и всем, включая меня, было ясно, что его план неосуществим. Нам бы внутри удержаться – О том, чтобы выйти, не помышляли. Были и другие предложения. Кто-то даже советовал сдать дворец. Но я высказалась резко против, и Корвин меня поддержал. Приятно вот так сходиться во мнениях с супругом. Думать и видеть будущее в одном ключе. Совет затянулся. Мы все никак не могли выбрать единственно верную тактику. И решение приняли за нас. Примерно через час после начала совета в зал ворвался солдат с окровавленной шпагой. «Механизм, запирающий ворота, сломан», — заявил он с порога. Голос солдата едва перекрыл голоса спорщиков, но все в раз смолкли. Клянусь, в этой тишине я отчетливо услышала, как заскрипели, открываясь ворота. «Как это возможно?» — первым опомнился демян «Это сделал кто-то из своих», — произнесла я. «Снаружи механизм не сломать». Это были последние слова на совете. Тем он и завершился мужчины похватали оружие и бросились к воротам в надежде спасти то что еще можно а женщины кинулись в рассыпную в поисках укрытия в зале осталась я и ани прятаться я не желала но и мужчинам помочь уже ничем не могла мой магический резерв был вычерпан до дна не скоро еще восстановлюсь есть мысли кто открыл ворота спросила я у Ани. женщина перевела на меня мрачный взгляд карих глаз Самый легкий способ вычислить предателя – понять, кому выгодно предать и почему. Подумайте, зачем кто-то будет помогать Теодору, кому его цели не безразличны? Я не считала себя глупой, но иногда люди просто не хотят признавать очевидные вещи. Срабатывает какой-то защитный механизм, и мысли словно натыкаются на стену. Именно это случилось со мной в тот раз. А потом стало недораздумий. Несмотря на героическое сопротивление захватчикам, дворец и был взят. Я плохо помню события той ночи. В творящейся вокруг неразберихе сложно было на чем-то сосредоточиться. Повсюду лилась кровь, слышались крики и стоны. Солдаты в черном сновали по моему дворцу, как по своему дому, а я молча за этим наблюдала. Возразить не могла. Я была одной из первых, кого арестовали после взятия дворца. Корвин тоже угодил под стражу, но, в отличие от меня, его заперли в темнице. Я же стала узницей своих покоев. Несколько часов из окна спальни следила за тем, как грабят мой дом. Собственное бессилие мучило сильнее всего. Слабая женщина, домак. Что я могу поделать? Мне доступен только один вид сопротивления – молитва великому прародителю. Наконец в коридоре послышались шаги. Я ждала и боялась этого момента. «Что со мной будет? Что уже стало с Корвином? Жив ли он еще? Или я уже вдова?» Я гнала прочь от себя подобные мысли, но страх из-за мужа захватил меня. Он был намного сильнее страха за свою жизнь. Дверь открылась, и в комнату вошли двое. Первый — Теодор, собственной персоной, с таким выражением лица, словно весь мир и все живущие в нем люди принадлежат лично ему. Он царь и бог не замечала в нем раньше подобного самолюбования. Или он тщательно его скрывал? Но, едва разглядев второго визитера, я забыла о Тео. Следом шла мама, и вид у нее был почти такой же довольный, как у брата. Мне было неприятно видеть их вместе. И причина вовсе не в банальной детской ревности. То самое озарение, которое упорно гнало от себя о том, кто открыл ворота, настойчиво напомнило о себе. «Могла ли я признать, что родная мать предала меня ради старшего брата?» «Могла, но не хотела». «Сестренка!» Тео раскинул руки, собираясь меня обнять, но я отступила назад, давая понять, что объятий не будет. «Злишься?» — нахмурился этот наглец. «Что ж, понимаю, имеешь на это право. Но подумай вот над чем. Черный клан никогда не был нашей семьей. Они нам не друзья». «Поэтому ты решил возглавить его», — уточнила я. «Не можешь победить, встань во главе. Почему нет, в конце концов?» «Потому что это не твое место», — вспылила я. Брат сжал кулаки и шагнул ко мне. Но прежде чем он ударил, мама бросилась ему на перерез и схватила меня за плечи. «Дочка, родная, доверься мне», — попросила она, повернув меня в шок. «Ты говоришь?» «Благодаря Тео». Он давно вернул мне голос, но я была вынуждена скрывать это. Мама не открывала рта, но я все равно слышала ее. Голос словно звучал прямиком из ее разума. Поразительно. Как Тео это сделал? Из-за плеча матери присмотрелась к брату. Что-то я определенно пропустила, что-то очень важное. Загадки, которые все не поддавались решению, выстроились в цепочку. Как Тео столь быстро добрался до дворца? «Как вернул маме голос? Кто наслал на меня духов, если не Корвин?» Только соединив эти вопросы вместе, нашла ответ. «Тео Тюрк. «Почему и как?» «Не могла сказать, но точно знала. У брата есть благодать, и ее больше, чем у меня». «Догадалась», — понял брат по моему лицу. «Оставь нас, мама. Пора нам с сестрой поговорить по-взрослому». «Как скажешь, дорогой», — кивнула мама, — а потом обратилась ко мне. «Выслушай его, дочка. Он желает тебе добра». Покорность, с которой она выполняла приказы Тео, и то, как верила в его непогрешимость, неприятно меня поразили. Сын для нее был кем-то вроде Бога. Наверное, неправильно злиться на нее. Долгое время у нее был только Тео. Меня она практически не знает. Мы, по сути, чужие люди. И все равно больно, что из нас двоих она выбрала его. В отсутствие матери Тео ни к чему было притворяться, что ему есть до меня дело. И он заговорил напрямик. «Я бы тебя убил. Мне от тебя никакой пользы. Но по старой памяти и ради мамы могу сохранить тебе жизнь. Убеди меня, что стоит это сделать». Вот теперь Тео стал самим собой. Мерзким типом с манией величия. Но я затолкала неприязнь к брату подальше. Я должна выжить. Мне еще Корвина спасать. «Ты верно заметил. В черном клане у меня нет друзей. Не они моя семья, а вы с мамой». «А как же твой драгоценный муж?» — сощурился Тео. «Меня выдали замуж против воли, если помнишь. Никто не спрашивал моего мнения. Я скрывала истинные чувства точно так же, как ты скрывал свой дар. Поэтому ты отказалась сдать Корвина, когда я предложил». «Как еще я могла поступить? Советник Дамиан стоял у меня за спиной». — Согласись я, он бы убил меня на месте. — Хорошо. Я сделаю вид, что поверил тебе. Я перевела дух. Уже кое-что. Одному прародителю известно, чего мне стоило сдержаться и не наброситься на Тео с расспросами. Как он получил свой дар? Насколько знаю, правило, в одном клане может быть только один Тиурк никогда не нарушалось. Как же Тео удалось его обойти? А главное, так долго скрываться от всех. Но брат легко раскусил меня. — Хочешь спросить о благодати? — Спрашивай, обещаю ответить честно. Почему бы брату с сестрой не подкровенничать? — Ты родился Теургом? — Нет, — покачал он головой. — Как это? Благодать дается с рождения. Она либо есть, либо нет. — Так было до сих пор. Но я навеки изменю это. Устраню несправедливость. Отныне Теургом может стать любой желающий если, конечно, я ему позволю. Тео жестом пригласил меня сесть. Похоже, рассказ будет длинным. Мы устроились за кофейным столиком, и он заговорил. Я солгал тебе насчет отношений с отцом. Корвин был нелюбимым сыном. Рожденной от девчонки, до которой отцу никогда не было дела. Он вдруг оказался теургом. А я, зачатый от той, кому всегда принадлежало его сердце, вышел пустышкой. Надо было знать Сира Алистера. Он не из тех, кто смиряется с обстоятельствами. Его идеей Фикс стала превратить меня в Теурга, чтобы после его смерти я возглавил клан. Увы, он не дожил до этого светлого дня, но именно благодаря ему я здесь. Откуда он взял благодать для тебя? Еще в молодости отец сделал удивительное открытие. Бесконечные пропасти не бесполезные провалы в земной коре. Благодать, упавшая с небес и образовавшая их, никуда не ушла. Она осталась там, в каждой пропасти. Это колодец, наполненный благодатью. Только черпай. Ты ведь почувствовала это, когда падала. Не могла не почувствовать. Я кивнула. Нечто подобное действительно ощутили и я, и Корвин. Просто не разобрались до конца, что это было. Сир Алистер начал разработку пропастей, чтобы извлечь из них благодать сообразила я, а ты продолжила его дело. Именно так. Но извлечение благодати губит земли. Наконец мне открылась причина опустошения земель и людских болезней вокруг бесконечных пропастей. Мы установили, что благодать не только дает силу тюргам, но и питает все живое. Она в прямом смысле пронизывает наш мир. В каком-то плане все вокруг соткано из нее, она основа жизни. «Ты забираешь у мира основы его существования и хвалишься этим», — поразилась я наглости брата. «Чем ты будешь править, если все живое перестанет существовать?» «Чепуха», — махнул он рукой. «Благодати так много, что хватит на всех. Повстанцы преувеличивают проблему». Корвин не знал о разработке пропастей. «Мне удавалось скрывать это от него. Не могу сказать, что это было легко». Мой брат — беспринципный мерзавец. Открытие не из приятных. — Вот такая история, — улыбнулся Тео. — Я в курсе, что вы с Корвином так и не прошли инициацию. А значит, я самый сильный тюрк в мире. Вам со мной не тягаться. — Где Корвин сейчас? Вопрос вырвался сам собой, и я испугалась, как бы Тео не заподозрил, что я лгала насчет чувств к мужу, поэтому добавила. — Хочу быть уверена, что он не сбежит. «Здесь, в подземелье. Будь спокойна, его хорошо охраняют. Ему не выбраться. Как, впрочем, и к нему не пробраться», — счел он нужным предупредить. Тео встал, давай понять, что разговор окончен. Я поднялась вслед за ним. «Ты решил, что сделаешь со мной?» «Пока нет. Тебе повезло, что мать просила за тебя. Веди себя хорошо, не давай мне повода усомниться в тебе, и останешься цела». Пока ты вольна делать все, что вздумается. Только не покидай дворец и не пытайся повидаться с Корвином. Я кивнула, вроде как принимая условия. На самом деле уже обдумывала, как попасть в подземелье. Чуть не забыл. Тео задержался в дверях. В ближайшее время ты лишишься девственности. Сама понимаешь, угроза твоей инициации мне ни к чему. Но я позволю тебе выбрать мужчину. Видишь, как я добр? Само собой, это не может быть, Корвин. Благодарю, поджала я губы. Ты действительно очень добр. Обращайся, кивнул Тео, не заметив сарказм. И не тяни с этим, не то сам возьмусь за дело. Я вздрогнула, представив процесс. Мне стоило больших трудов, скрыв отвращение, сохранить нейтральное выражение лица. Чудо, что меня не стошнило.